Услышал он мелодичный голос казненной французской королевы Марии Антуанетты, работавшей у него секретаршей последние 200 лет. Калашников еще в приемной? Нет, моль сеньор, убежал куда-то, сказал, что скоро будет. Вот незадача, найди его, он мне срочно нужен. Конечно, моль сеньор, одну минуточку.